Глава восемьдесят пятая. Конспираси.нет.рф. Последние новости. Открытие Кирши в эфире через несколько минут. Да, это происходит на самом деле. Только что в лагере Эдмунда Кирши подтвердили. Величайшее научное открытие, которое не было обнародовано в связи с убийством футуролога, будет озвучено в прямом эфире в самое ближайшее время. Три часа ночи по местному времени в Барселоне. Число зрителей стремительно растет. Количество тех, кто следит за событиями онлайн, беспрецедентно. Также сообщается, что Роберт Лэнгдон и Амбровидаль были замечены на территории часовни Тора Херона, там, где находится суперкомпьютерный центр Барселоны и где по некоторым данным последние несколько лет работал Эдмонд Кирш. Будет ли презентация открытия транслироваться в режиме реального времени именно оттуда? Этого конспироцинет не может подтвердить. Оставайтесь с нами, очень скоро презентация открытия Кирша здесь. в прямом эфире на canspiracy.net. com